из два дня Мириам стала моей любовницей. Глава третья Перехожу к началу нашей связи. Я плохо помню этот период. Я очутился на вершине блаженства. Но было ли это подлинное счастье, по правде говоря, не знаю. Скорее, это было огромное, бьющее через край возбуждение, Весна с ее половодьем еще более неукротимым от того, что его нужно было сдерживать, подавлять, скрывать цветы и ароматы его буйного ликования. Клянусь честью, если я говорить о чести, что даже в минуты полного самозабвения не переставал любить Алиан. Я не силен в психологии, однако наблюдая, как распадаются супружские пары, я не думал, что мужчина может любить одновременно двух женщин так искренне, более того, оставаясь одинаково верным. Вот почему я внезапно погрузился в хаос, причинявший мне боль. Я уже рассказывал о немалой роли Гуа в моих любовных похождениях. Без него, полагаю, я не сумел бы вести двойную жизнь, быть одновременно осторожным и страстным, мучимым угрызениями совести и желаниями, Готовым покончить с собой на каждом повороте судьбы. Гуа был соблазном, искушением и смерти, и счастье одновременно. Я спешил снова увидеть Мириам, неотступно следуя за морем, уходящим от берега. Иногда даже ехал по воде, а затем мне приходилось ждать, заглушив мотор. Стайки рыбок переплывали дорогу, я продвигался дальше. Извивающиеся водоросли цеплялись за камень, курясь в утренней свежести воздуха. С них стекала вода. Я давил шарики фукуса и заблудившихся крабов. Было ощущение, что плывешь по морю один в целом свете своей любовью. И вот я достигал границы. Я, как и Мириам, переступал некую границу. Она пролегала посредине гуа, между двумя мачтами, светившимися белыми огнями, секретное место, ничем не обозначенное. По сути, я переступал границу в своем сердце. Я переставал быть Рошелем и становился тем, кого любила Миям. я наращивал скорость. Из-под колес веером разлетались брызги. Напрягая внимание, я старался не сойти с дорожного полотна, так как здесь был довольно крутой поворот. Всегда терпеливый и спокойный. Я клял бы море, на чем свет стоит, если бы отлив запоздал и не приоткрыл всю в выбоинах скользкую темную дорогу к острову, к моей радости, столь хрупкой, которой угрожали и тучи, и ветер, и приливы, и отливы, любой ценой. Но обратно я должен был успеть до прилива. Если бы я провел на острове двенадцать часов то был бы вынужден искать объяснение, лгать, а Элиан обрек бы на страдание и тревогу. На это я не мог пойти. Я не столь тяжко переживал свою вину, зная заранее, что мое счастье безжалостно подтачивает время. Я смотрел на мирям, наблюдал за небом. Я обнимал мирям, а через ее плечо украдкой бросал взгляд на часы. Я плотью ощущал как перекатываются волны на песчаном берегу, где рыбаки уже готовятся снова выйти в море. Я ждал, ждал последнего момента, самого жесткого, когда Мириам пыталась меня удержать. Затем, с неимоверным усилием, я вырывался от нее и на полной скорости возвращался по извилистым улочкам, обсаженным цветущими мемозой. Я скатывался вниз по океану, ощущая во рту горечь измены. Кругом вода, Она поднималась, лениво, но неумолимо. Лодки, выброшенные на берег, оживали вновь. Машина приплясывала на колдобинах и бросала из стороны в сторону. Я страдал вместе с ней, толкая ее изо всех сил. Достигнув середины, я попадал в другой мир, обретая в себе Рошеля и начиная ненавидеть эту безумную жизнь, зашедшую в тупик. Мне хотелось взять на руки Элиан я клялся, что больше не поеду на остров. Иногда, измученный более обычного, я хотел остановиться и дождаться прилива. Мечтал, чтоб сломалась машина. Кто меня увидит? Я исчезну в этой пучине, как исчезли многие. В газетах появится заметка о происшествии. Вновь потребует строительство моста, и все будет кончено. Но все эти опасности и страхи только усиливали жадное желание жить. Я в дребезги разбивал первую робко нахлынувшую волну, переключал скорость и возносился с облегчением вершину склона.